но из-за молниеносности почти незаметным ударом кулака переломил крепление рессоры. Карета вздрогнула, чуть покосилась. Кучер обеспокоенно свесился с козел, но ничего подозрительного не увидел, потому что Фандорин уже распрямился и смотрел в другую сторону. Потом, пока сидел в санях, несколько раз отказался от ездаков с питерского поезда, причем одно предложение было исключительно выгодным.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 Тогда Ираст Петрович натянул шапку понижен на глаза, поднял воротник и, лихо щелкнув кнутом, подкатил прямо к месту происшествия. «А вот, Санчки, легкие, Владимирские!» — заорал статский советник фальцетом, не имевшим ничего общего с обыкновенным его голосом. «Садись, ваше благородие! Отвезу тебя с мамзелью, куда пожелаешь, и возьму недорого рубчик, да еще полрубчика и четверть рубчика на чай сахарок». Пожарский мельком глянул на удальца, потом на скособоченный вазок и сказал. «Отвезешь барышню на Лубянскую площадь, а я, — обратился он уже к приезжей, — сяду к своим обрекам и на Тверской. Жду известий».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 Барышня, судя по всему, пребывала в хорошем расположении духа. Сначала мурлыкала какую-то песенку без слов, потом тихонько запела про красный сарафан. Голосок у нее был славный, мелодичный. «Лубян, — Лубян, Садарине", объявил Фандорин, Дальше куда? Она повертела головой туда-сюда, досадливо пробормотала. Как он не сносен с этой своей конспирацией! И повелела. — Ты вот что, покатай-ка меня кругами.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 только усы светлые приклеил и очки надел. — Это мой друг, — объяснила красивая барышня. — Его я и поджидала. — Куда едем, Гринчик? Новый судок велел. — Поезжай через театральный, дальше скажу. — Что стряслось? — спросила пивунья. — Что значит срочное дело? Я все бросила, предстала перед тобой как лист перед травой. А может, ты просто соскутился? В ее голосе прозвучало лукавство. — Приедем, потом.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 Было проделано стремительно и без малейших колебаний, будто он действовал не по наитию, а исполнял ясный, тщательно разработанный план. Отъехав на полсотни шагов, Фандорин привязал поводья к тумбе, сбросил дохую шапку в сани, сунул шпажонку под сиденье, а сам вернулся обратно к решетке. Выждав, пока улица и без того немноголюдная совсем опустеет, он ловко вскарабкался по решетке и спрыгнул на земь с внутренней стороны. Быстро перебежал через двор к Флигелю